Было тогда всего 37 лет. Екатерина Ивановна позвала к себе Стесняева. Кажется, пора закрывать эту лавочку, пока не поздно. Буду продавать, целиком или по частям, безразлично. Начинай, Алексей, порядочного покупщика мне приискивать. Стесняев приосанился, поиграл брелоками на животе.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 Ильяшева в волнении тянула и тянула на руку перчатку, уже давно натянутую до предела. — Черт с тобой! Чуди дальше! — сказала она. — Если б мне было шестнадцать, я бы еще убивалась, но мне уже тридцать и надо подумать, как жить дальше. Вернулась в контору, и там снова увидела Стесняева. «Покупаешь ты, — шут Гороховый, — чем скорее, тем лучше!» Утром ее разбудил звон бубенцов. Мимо пронеслась стройка, в которой сидели два жандарма. Между ними с поместился уязный секретарь. Возле ног его лежал жалкий скарб в свертке.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 «А на каком языке осмеливается разговаривать обыватели богоспасаемого града Тобольского?» Жандарм с удивлением пожал плечами, крутанул Аксельбанд. «Но, естественно, говорят на великороссийском языке». «Тогда почему же вы меня Тобольском наказуете?»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 Из тюремного замка его под расписку выпустили, Велили приискать для себя в городе временный постой И жить до этапа не шумствуя, трезво и праведно. Архангельск был засыпан приятным снежком, Во торговали ряды и кабаки, Корабли дальних странствий, убрав паруса, Готовились в мерзность в лед до весны.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 Слышу. С коробкой конфет и тремя штофами секретарь вернулся в сани, запахнул шубу. Гони, гнатька, во всю прыть. Напротив дома губернатора Корева придержал росаков, вынул револьвер, стал сыпать пулями направо и налево, распугивая выстрелом прохожих. Городовой, стоявший возле подъезда, поспешно юркнул в будку и носа наружу больше не показывал. Видал? Похвастал Карева. видал, как меня здесь все боятся? Я, брат, губернатора в руках держу, не пикнет. Боляй дальше, равнодушно ответил ему Вознесенский. Подъехав к дому. Крыло еще в сенях сразу начал смертным боем лупить какую-то старую бабу. Отколотив ее, он провел Вознесенского в комнату и сказал, «А я ведь с тоски здесь женился. Знаешь, что же, не представишь меня жене? Разве ты не видел, как я учил ее уму-разуму? Вот это она и была! Крик души моей!» Сели за стол, стали пить. Рядом с закусками лежали распечатанные пачки патронов. Карелла все время полил из револьвера. Расстрелянные гильзы закрутились на полу под ногами. Вознесенский мрачно следил за его стрельбой и думал... Скоро ли настанет такой момент, когда Кораева сунет в рот пулю, а револьвер свой зарядит конфетой. Наконец от стрельбы ему надоело. Ну, хватит, сказал. Не мешай думать. Дурак. Ты что, думать сюда заехал? Налейка вот лучше. Вцепив пальцы в замок, а швены вздулись, Вознесенский уронил на руки свою гудлатую голову. Страдал, мычал. Мм, перестань, перестань, а то расшибу об стенку!» Торево отложил револьвер, нарезал кружками колбасы. «Ты стал плохой», — сказал он другу. «А был...» Куда-то. Вознесенский поднял лицо, искаженной болью. Слушай, как жить далее? Ты знаешь, а? Знаю. Я, брат, давно уже все понял. Так научи, как жить, а? Плюй, ответил Корева. Плюй сразу на все.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 Я уязвлен. Вот и выходит, что забрался ты, приятель, злорадно сообщил ему Вознесенский. Как же так? Ведь истуешь ты, чтобы на все плевать в этом мире. А на тебя только разок плюнули, и ты уже свинья свиньей стал, братец. Иди ближе. Вот ползи ко мне на коленях. Вознесенский задрал от полу угол грязного половика, обтер им физиономию собутыльника, и поцеловал его в нос. — Это уж так, прощаясь, брат, как жить, не ведаю. — И я не знаю, — понуро отвечал Корева. — Вот теперь ты настоящий, — похвалил его Вознесенский.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 так и не вздрогнул. Я не нашел следов Ильяшевой. Она растворилась в жизни гигантского народа, так, будто ее никогда и не было на свете. И, казалось, не было и той давней истории, что случилось когда-то в Пенеге. Что она помнила и вспоминала ли?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 Под свистящим крылом ее Чещебы и глушь захолустья российского, А впереди океан, грохочущий, плещущий, Ликующий в безбрежие, Были люди до нас, Куда ушли они? Будут и после нас, когда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 Меня толкнули письма сыльных каракозовцев, которые дали мне основной материал для моей невеселой повести. Письма эти опубликованы в журнале «Каторга и ссылка». Конец книги. Москва. Сентябрь 1975 года. Читала Елена Халатова.